Сначала Барбара зашла в магазин Джорджо. Там от нее не отходила продавщица в бледно-лиловых туфлях на высоком каблуке с жемчугом в ушах и розово-лиловом костюме стоимостью в 2000 долларов. Ценники на вещах, висевших на вешалках, были примерно такого же уровня. Барбара сказала, что просто хотела посмотреть и действительно посмотрела, с трудом сдерживаясь, чтобы не хихикать. В магазине был и мужской отдел, где предлагались норковые шубы, фуфайки из чернобурки, прекрасные изделия из кожи, замши и шелковые рубашки и горы разнообразных шарфов. Она примерила шляпу, посмотрела на туфли и, наконец, купила себе зонтик с надписью «Джорджо». Барбара знала, что Дафна будет над ней за это безжалостно издеваться, но она не захватила с собой зонт из Нью-Йорка, и ей хотелось что-нибудь купить. Потом она зашла в Гермес, Селай, ну и, наконец, в Гуччи. Это был огромный магазин с благородным запахом кожи и бесконечными полками, заставленными изысканными итальянскими кожаными изделиями всевозможного вида. Она стояла в благоговении перед витриной черных сумочек из кожи ящерицы. Там была одна сумочка, от которой она особенно не могла оторвать глаз. Простой, прямоугольной формы, со скромной золотой застежкой и наплечным ремешком. Она была из дорогой кожи, красиво сделана, без всякой вычурности. И именно такие сумки нравились Барбаре, но она не решилась спросить о цене. Она знала, что сумочка наверняка ужасно дорогая. «Вы хотели бы посмотреть сумочку, сударыня?» Продавщица в простом черном шерстяном платье, как и все продавщицы этого магазина, открыла витрину и подала сумочку Барбаре. Она хотела отказаться, но... Раз уж сумочка мелькала у нее перед глазами, она не устояла перед соблазном и взяла ее. Она была такая приятная, что Барбара, глядясь в зеркало, надела ее на плечо. Это было что-то потрясающее. К вашему росту, Как раз подходит, прощебетала продавщица с мягким итальянским акцентом, и Барбара почти истекла слюной, а потом просто так открыла сумочку и увидела цену на ярлыке. Она стоила 700 долларов. Очень красивая. Барбара с сожалением сняла ее с плеча и отдала продавщице. Я еще здесь кое-что посмотрю. «Конечно, сударыня!» Симпатичная, светловолосая продавщица улыбнулась. Отходя от прилавка, Барбара заметила, что высокий, привлекательный мужчина пристально за ней наблюдает. Она взглянула на него, смущенная тем, что он видел, как она возвращает сумочку, и в тот момент пожалела, что не может вернуться и купить ее. Как-то неловко было разглядывать все это великолепие, не имея возможности что-нибудь купить. Но он не спускал с нее глаз, пока она шла к выходу и рассматривала шарфы. Она хотела купить один Дафне. Дафна столько для нее сделала. Хорошо бы привезти ей подарок, пока она трудится в коттедже над своим сценарием. Но когда Барбара отдавала одной из продавщиц красно-черный шарф, то заметила, что мужчина, смотревший на нее, идет за ней. Она повернулась спиной и сделала вид, что не замечает, но в одном из длинных элегантных зеркал увидела, что он медленно приблизился и встал за ней. На нем были серые слаксы из шерстяной фланели, и хорошего фасона голубая рубашка с расстегнутым воротом, темно-синий свитер просто наброшен на плечи, и если бы она посмотрела вниз, то увидела бы, что на ногах у него коричневые туфли фирмы Гуччи. Но на самом деле он не походил на Лос-Анджелесца, скорее на Нью-Йоркца или Филадельфийца, или Бостонца. У него были песочные волосы и голубые глаза. Выглядел он лет на сорок. И когда Барбара посмотрела на его отражение снова, ей показалось, что она уже его где-то видела, но вспомнить, кто он такой и откуда, не могла. Он поймал в зеркале ее взгляд и со смущенной улыбкой наконец подошел к ней. «Извините, пожалуйста, я смотрел на вас, но я думал...» — Знаем, знаем, — усмехнулась она про себя. — Старый прием. — Не встречал ли я вас раньше? — Известный прием. Теперь он сунет в руку свою визитную карточку. Ему показалось, что глаза Барбары не были такими же добрыми, как до того, как он к ней подошел. Но теперь он уже не сомневался. Она сильно изменилась. Фигура у нее, правда, осталась та же, но... Выражение лица стало каким-то холодным, почти недоверчивым. Как видно, жизнь не баловала Барбару Джарвис. Барбара? Да, ни в ее голосе, ни в глазах не было приветливости, но он улыбнулся, уверенный, что это она. Меня зовут Том Харрингтон. Вряд ли вы меня помните, мы встречались только однажды. На моей свадьбе я женился на Сэнди Маккензи. И вдруг она вспомнила. Ее глаза широко раскрылись, и она с изумлением посмотрела на него. Господи, как ты меня запомнил! Это же было... Ей страшно сделалось, когда она посчитала. Барбара не виделась с ним с тех пор, как ей было... 20, то есть почти ровно 20 лет. Он тогда женился на ее подруге по колледжу, с которой Барбара жила в одной комнате. Сэнди бросила учебу, потому что была беременна, и они поженились в Филадельфии. Барбара ездила на свадьбу и там с ним познакомилась, но с тех пор они не виделись. Он тогда учился на юрфаке, и после рождения ребенка они переехали в Калифорнию. «Как вы? Как Сэнди?» Они много лет присылали ей поздравления с Рождеством, а потом перестали. Барбара была слишком занята с матерью, чтобы отвечать, но хорошо помнила Сэнди и Тома. На этот раз она ему улыбнулась уже приветливо. «Она здесь?» Здорово было бы с ней повидаться, особенно теперь, когда она работает у Дафны. В те годы Барбара не хотела им писать. Но о чем ей было рассказывать? О том, что она живет в ужасно тесной квартирке вместе с матерью, ходит в магазин и работает секретаршей в юридической фирме. Чем можно было тогда гордиться? Но теперь все изменилось. Как дети? Она помнила, что спустя четыре года у них родился еще и сын. Дети уже большие. Роберт учится в Калифорнийском университете на театральном отделении. Мы, конечно, не в восторге, но у него есть способности. И если это то, чего он хочет, Том с улыбкой вздохнул, ты знаешь, что такое дети? А Алекс все еще дома с мамой. В апреле ей будет 15. Боже мой! Барбара казалась по-настоящему потрясенной. Университет? И пятнадцать лет. Как это могло случиться? Неужели это было так давно? Но все было верно. Она была так ошеломлена, что даже не обратила внимания на смысл его вопроса. — Ну, а как ты? Ты здесь живешь? Она заметила, что он смотрит на ее левую руку, но там ничего не было. — Нет, я здесь по работе. Женщина, у которой я работаю, пишет сценарий, и мы сюда приехали на год. «Вот это да! Кто-нибудь известный?» Барбара улыбнулась с нескрываемой гордостью. «Дафна Филдс». «Это должно быть интересная работа. И вы здесь давно?» Барбара снова улыбнулась. «Неделю. Мы живем в отеле «Беверли-Хиллз». Там крутая жизнь». Они оба рассмеялись, и тогда к ним подошла рыжеволосая красавица в белых джинсах и белой шелковой блузке. Она устремила на Барбару свои пронзительные зеленые глаза. Ей не могло быть больше 25 лет. У нее была необыкновенная внешность, матово-белая кожа и рыжие волосы, которые доходили ей почти до талии. Ничего не подходит. Она сделала недовольную гримасу, обращаясь к тому, и решила, что Барбары не стоит опасаться. Все велико. Барбара улыбнулась откровенно любой с этой парой и задаваясь вопросом, кто она. «Мне бы ее проблемы», — подумала она. Но в глазах Тома, когда он смотрел на Барбару, была доброта и понимание. «Ты замечательно выглядишь. Ты почти не изменилась за все эти годы». Это была дружеская ложь, но Барбара подумала, что с его стороны очень мило, что он это сказал, и он не выглядел особенно смущенным рядом с этой молодой красоткой. Тогда Барбара заметила, что у него в руках уже есть сумка с дорогими покупками. Она не могла сообразить, какую роль в жизни его и Сэнди играет эта девушка, но он ее представил, и все сразу же стало ясно. Элоиза, разреши познакомить тебя с Барбарой. Он улыбнулся Барбаре, а потом Элоизе. — Барбара — подруга моей бывшей жены. Теперь она поняла. Они были в разводе. Стало быть, это была его подруга. — Барбара Джарвис, — добавила она за Тома и протянула руку, а затем снова повернулась к нему, желая расспросить о Сэнди, но момент был неподходящий. Очень рада с вами познакомиться. Молодая рыжая красотка сказала только это и отошла посмотреть большую бежевую сумку из ящериц. Том проводил ее взглядом, а затем опять весело взглянул на Барбару. Одно могу сказать. У нее чертовски хороший вкус. Как видно, это его не слишком волновало, да и сама Элоиза, впрочем, тоже. Жаль, «Что у вас с Энди не сложилось?» Барбара искренне сочувствовала. Рождественские поздравления от них перестали приходить восемь или девять лет назад. Когда это произошло? Пять лет назад. Она снова вышла замуж. И после небольшого колебания за Остина Уикса. «Но уж это новость!» Барбару поразило. Актера? Это был глупый вопрос. Сколько, в конце концов, может быть Остинов Уиксов? Он очень известный английский актер, но, по крайней мере, в два раза старше Сэнди и был в свое время настоящим Дон Жуаном. Но по последнему его фильму Барбара знала, что Уикс по-прежнему потрясающе привлекателен. Как это случилось? Я помог ему в одном сложном правовом вопросе, и мы подружились. Том пожал плечами, но в его глазах все еще была некоторая горечь, когда он это говорил, и потому он обратился к Барбаре с натянутой улыбкой. «Знаешь, это ведь Голливуд, это все как бы игра. Сэнди здесь нравится, ей это как раз подходит. А тебе?» Даже двадцать лет назад Барбара плохо его знала, но он ей понравился тогда, на свадьбе. Она была свидетельницей, и Том показался ей умным и порядочным. И она сказала Сэнди, что той повезло. Сэнди согласилась, но она всегда была какая-то неудовлетворенная, неугомонная, ненасытная. В колледже у нее дела шли неважно, и Барбара всегда подозревала, что Сэнди забеременела просто для того, чтобы выйти замуж. Том был из благополучной филадельфийской семьи, но этим далеко не исчерпывался список его достоинств. И когда Барбара возвращалась со свадьбы, она думала о них обоих с завистью.